Джейн Петтигрю. Никакого «Five o'clock tea» нет и не было. С этих совершенно ошарашивших меня слов начала свой рассказ о чае эта дама. «Ну как же так?» — спросил не то Ваня Ургант, не то я. «Мы же все знаем, что в пять часов, то бишь «Five o'clock» в Англии принято пить чай, мы это знаем с детства а вы говорите да джентльмены вы как и те кто рассказывал вам эти истории заблуждаетесь ваня умолк что с ним бывает нечасто то ли от неожиданности потому что его назвали джентльменом то ли как я от удивления дело в том продолжала мисс пегрю что питье чая во второй половине дня ввела анна седьмая герцогиня бэдфордская это было в начале тысячи восемьмисотых Она предложила чаепитие, чтобы заполнить перерыв между обедом и ужином, который в высшем свете не подавался раньше восьми часов вечера. Но ведь известно, что для многих привычки высшего света становятся предметом для подражания. И вскоре в рабочей среде это чаепитие стало называться «высоким чаем» хайти При этом он стал главной едой дня, как бы заменив собой ужин, потому что вместе с этим чаем подавались мясо, овощи, картошка и прочая еда. «Скажите, пожалуйста, — спросил я, — это высокий чай. А есть ли низкий чай?» Мисс Петтигрю рассмеялась и ответила, «Разумеется, хотя чаще всего...» Мы называем его иначе, не низким, а послеполуденным, автенуум, чаем. Это и есть то, что придумала герцогиня бэдфордская Она потом рассказывала, что между обедом и ужином часто чувствовала пустоту в желудке, из-за чего однажды попросила прислугу принести ей в спальню чай, бутербродики и что-нибудь сладенькое. Ей это очень подошло. Потом она как-то пригласила светских подруг на этот чай снова в спальне, и дело пошло. То, что мы сейчас будем с вами делать, это и есть то, что придумала седьмая герцогиня Бэдфордская Анна. Я пишу не кулинарную книгу, но считаю, было бы несправедливо скрыть от вас, что подают к послеполуденному чаю. Точнее, что получили мы. Крохотные бутерброды по-английски «пальчиковые» с огурчиками и мятой, яичный салат, кресс-салат, слабосоленую семгу с белым сыром, ветчину с горчицей, а на сладкое бисквит королевы Виктории, лепешки, прослойные густыми сливками и разного рода джемами. В общем, ничего не могу сказать о седьмой герцогине Бетфордской Анне, но после такого чая придуманного, чтобы заполнить паузу между обедом и ужином. Мне совершенно точно даже думать об обеде не хотелось. И еще некоторые важные, нет, что я говорю, важнейшие момент. Имейте в виду, что Англия делится на тех, кто наливает молоко в чай, и на тех, кто наливает чай в молоко. Не поняли? Повторяю. Если вы в свою чашку наливаете чай, а потом наливаете немного молока, вы принадлежите к одной части Англии. Если вы напротив в чашку сначала наливаете немного молока, а потом чай, то принадлежите к другой части Англии, причем эти части непримиримы. Если вы в чай кладете сахар или лимон, вы, как бы это выразиться поприличнее, варвар. Если вы не добавляете в чай ничего, то есть пьете его без молока, вас можно только пожалеть. Есть еще целый ряд строжайших правил относительно того, как следует держать ложку, ножик, вилку, как следует резать пирожное, как пользоваться ложечкой, но я воздержусь. Когда будете в Лондоне, найдите мисс Джейм Петтигрю. Она обучит вас.